Глава 10. Поезд качнуло как при отправке. Пейзаж за окном немного проплыл и замер. Еще секунду за стеклом простиралось осточертевшее болото, а потом сменилось видом на серое здание. По стенам купей фейерверком пробежали искры, а над дверью выскочила аккуратная поганочка и радостно сообщила: "Дорогие пассажиры, наш замечательный экспресс прибыл на Центральный Топеградский вокзал. Пожалуйста, не толпитесь у выхода, соблюдайте очередность". «Не забывайте свои вещи и приобретенные сувениры. Кто еще не приобрел, может обратиться к сотрудникам вокзала. Также за очень скромную плату ваш багаж вынесут из вагонов и доставят на стоянку дежурных экипажей. Всего три серебряных монеты и...» Лорд шелкнул пальцами, и говорливый гриб послушно спрятался обратно в стену. «Я, видимо, искал артефакта, а не коробку от него», — вернулся к прерванному разговору Вудвич. «Стоп!» «Это он так пытается от своей части сделки увильнуть? Или подловить меня хочет?» «А это что?» — ткнула я пальцем в даму пик, которая кокетливо нам подмигивала с карты. «Маленькая слабость артефакта», — улыбнулся Вудвич. «Но сундук ваш?» «Мой». А артефакт где?» — изобразила дурочку я. «А вот сейчас и выясним». Лорд положил руки на стенки раскрытого сундука, и от его ладони заструилось мягкое радужное сияние — Интересная все-таки магия, разноцветная, совсем не похожая на некроманскую или водяную. Надо будет полистать энциклопедию, что за вид такой». Жмариси вернулся в свой футляр с тихим хлопком и яркой вспышкой. На мгновение зажмурившись, я открыла глаза и, часто моргая, уставилась на хрустальный череп, который мне подмигнул. Ну, как подмигнул? Просто пламя в его левой глазнице сменилось чернотой, а потом опять зажглось. И ощущение возникло, как от игривого подмигивания. А я вдруг вспомнила, очень вовремя, конечно, что эти глазницы способны своими огоньками спалить любое вранье. И что судьба моя сейчас будет зависеть от вопросов, которые задаст артефакту МАК. Захотелось исчезнуть. Вот прямо отсюда взять и телепортироваться куда-нибудь подальше. Но, во-первых, порталы это не мое, а, во-вторых, они в Кикиморском экспрессе запрещены. Если память мне не изменяет, Мухомор что-то такое плёл про замкнутость любых пространственных скачков на охрану поезда. Мол, открыл наивный пассажир портала и вуаля, очутился аккурат возле грозного угра с готовеньким штрафом за нарушение целостности мага пространственной паутины экспресса. «Приветствую, хозяин!» пробасил же Мариси и добавил одной фразой, убивая все мои старания временно слиться со стенами. «А это что за прелестные создания? Ты завёл любовницу и разноцветных питомцев?» «Я почти ревную», — начал кокетничать он. Я аж волосами возмущенно тряхнула, наблюдая это в исполнении черепа. «Э-э...» «И вам здравствуйте, артефакт», — пробормотала я, делая одновременно страшные глаза, чтобы череп перестал болтать, пока не ляпнул лишнего, и шаг в направлении двери купе. «Так, на всякий случай. А то один узколобый гад — аристократ, в смысле. Очень склонен к поспешным выводам». «Познакомишь?» проигнорировал мою пантомиму жморик. «Да чтоб его!» «С удовольствием!» — обрадовал маг, поднимаясь на ноги с черепом в руках и поворачиваясь ко мне. «Шаг! Еще один!» Вудвич подходит, а я отступаю, не думая, на одних инстинктах. Выход все ближе, но из экспресса мне так просто все равно не выскочить, пусть он и остановился. Да и ошейники на орсизах не дадут удрать, как бы нам этого не хотелось. Раз так, надо оправдываться». И быстро, пока мутный лорд не опомнился отчасти части обретения любимой игрушки и не занялся допросом с участием правдоруба. «Я его не крала!» произнесла Чеканя слова в надежде, что хоть так они усвоятся этим неприбиваемым типом. «Череп, подтверди!» «Не крала!» отмазал меня артефакт, полыхнув лиловым огнем глаз. «Истину глаголит!» Судя по всему, именно этот цвет означал правду. Ну а зеленый — ложь. Как-то даже обидно стало за мои глаза, они ведь тоже зеленые. Хм, может, лорд ко мне прикопался именно из-за них? Усколобые люди и нелюди часто мыслят примитивными ассоциациями. И никакого отношения к краже не имею. Снова лиловой. И тут бы Водомутовичу проникнуться, выполнить свои обязательства по договору и отпустить честную ведьму с миром, но чтобы такой хам признал ошибку и проигрыш, да ни за что. Вы уже виделись, так? Задал крайне скверный вопрос он, не желая сдаваться. Точнее, не желая оплачивать мои счета. Поэтому я уверена, лорд и вцепился в мою причастность к преступлению, как голодный пес в свежую кость. Ёшкин кот. Сейчас она станет свободной ведьме крышка. И хорошо, если крышка от камеры, а не гробовая. Я прекрасно понимала, что с таким ответом глазки жморика станут зелеными, как мои. Но все равно соврала. «Нет». «Истину глаголит». Внезапно пробасил череп, сверкнув все теми жалеловыми огоньками. Я едва не брякнула. Чего? Спасибо синему вовремя дернул меня за подол. Не в силах даже моргнуть от шока, я отаращилась на Жмарисия. Жмарисий на мага, маг на меня. И, кажется, мы все не знали, что делать дальше. В голове никак не укладывалось, что Правдоруб, оказывается, умеет нагло врать. Или он не врал, а воспользовался лазейкой. Ведь лично мы с ним действительно не виделись. «А, между прочим, от этой гадости шорстко портится», — нарушил неловкую тишину зеленый Орсис. Дождавшись, когда все посмотрят на него, зверек выразительно подергал за ошейник. «Так что насчет извинений?» — отмерла я. «Ну, прости». Снова нацепив на холеную физиономию кривую ухмылку, заявил Вудвич. Как монету нищий по прошайке швырнул. «Вот же, гад! Хочешь, в качестве компенсации ужином угощу?» «Не монету, пять! Да у нас тут аукцион неслыханной щедрости похоже. «Ошейники сорсизов снимите!» потребовала я, после чего напомнила о следующем по важности обещании, которое он мне дал. «И оплатите счета!» Мак щелкнул пальцами, и радужные обручи на шейках сказочников лопнули, как мыльные пузыри. А потом этот «Слов нет кто!» сунул жморика под мышку, прошествовал к дивану и, вальяжно на нем развалившись, заявил. «Даже не подумаю. Что?» «Счета оплачивать не подумаю», уточнил он. «Это еще почему?» – нахмурилась я. «А потому что ты, ведьма, пари проиграла. Как это? Я вам сундук нашла?» «Нашла». «Я еще раз повторяю для узколобых ведьм», – ухмыльнулся он, вернув мне мое же словечко. «Сундук не артефакт, так что долги свои будешь оплачивать сама. Частями. Из жалования, которое я стану платить тебе за работу». «Да ни за что!» «Ни за что, возможно, и нет, а вот за десять золотых в месяц...» «Сколько-сколько? Это что, кровавые ритуалы с принесением в жертву младенцев требуются? По пять за ночи и по десять в полнолуние? Или изготовление дурмана в масштабах пивоварни? Я на такое не подпишусь. Работать на него. Ха! А учиться я когда буду? Если меня отчислят из Кикима в первый же месяц, Ежеватславич обратно в Арис точно не возьмет. А я бабушке обещала диплом получить. С отличием. Нет уж. Пусть этот хитро выделанный аристократ другую дурочку найдет». За такие деньги к нему очередь выстроится, А я лучше по старинке зарабатывать буду. Варкой зелий, снятием порчей, приворотами разной степени тяжести. В смысле сложности. Соглашайся, ведьма. С интонациями чистокровного инкуба начал искушать Водомутович. Соглашайся, пока я добрый и оплату предлагаю. А не в счет проигрыша отработку требую. Так и хотелось чем-нибудь стукнуть, чтобы стереть эту гаденькую смешку с его холеной физиономии. В спину, словно намекая, что он не прочь побить, хам из шуша. А еще из стены опять выросла поганка и настойчиво заголосила. «Дорогие пассажиры, время стоянки – 30 минут. Просим не задерживаться и не забывать ваши вещи в вагонах. Все, что остается в Кикиморском экспрессе, возврату и обмену не подлежит. Только выкупу. Для вашего удобства и расширения кругозора за пять серебряных монет вы можете заказать экскурсию... Куда именно пытается заманить нас неугомонная рекламная гадость, дослушивать я не стала. Запрыгнула на метлу и рванула прочь. Благодела пространства в вагонах для богатых хватало. Орсизы оказались сообразительнее меня и дали дёру ещё раньше. Теперь главное было на улицу вылететь. А там уж нас с Шушей никто не догонит. «Эй, куда вы все?» «Подождите нас!» Обиженный Базжиморика за спиной подтвердил, что из купе вымелись не только мы с живностью, но и мак с любимой черепушкой. «А ну стой, шельма рыжая!» рявкнул мутный мак, преследуя меня по неожиданно пустому коридору. Очевидно, немногочисленные пассажиры уже так сильно мечтали покинуть этот воистину замечательный поезд, что уже все вышли. И хорошо, а то бы я сбила кого-нибудь ненароком и нарвалась на очередной штраф. «Стой, кому говорю!» «Мы с Шушей прибавили скорости!» «Я не рыжая!» — крикнула, все-таки уронив кого-то уже на ступенях. «Проводницу, кажется, поганую, то есть с поганками на бровях. А нефиг было дорогу мне преграждать. Сама виновата». «И не шельма!» — оказавшись на свободе, почувствовала себя уверенней. «А вы, лорд Вудвич, проспорили!» — крикнула на весь перрон, привлекая внимание народа, который там толпился. «С чего бы?» — завис в дверях вагона маг и вид у него был такой наглый, что даже шуша зашуршала, прицеливаясь. Еле остановила метлу от опрометчивого шага. Если этот лорд может целый экспресс с кучей пассажиров полночи в лесу мариновать, что он сделает с маленькой скромной ведьмочкой за удар древком в лоб? Повторяю в третий раз специально для тупых. — Ты нашла лишь футляр, Элис! — заявил спасенный от метелкиной месте, не зная о своем спасении. — Содержимое я вернул сам. — Черт! — «Может, пусть Шуша разберется с ним?» «Вы... вы...» Слова закончились. Приличные. А долги, погашения которых было так близко, наоборот, увеличивались. Потому что оплата за отбитый копчик проводницы мне точно грозит. По глазищем ее злобным вижу. «Возвращайся, ведьма. Обсудим нашу сделку», — поманил меня пальцем белобрысый гад, победно улыбаясь. «Так и быть. Накину еще пару золотых». Возвращаться я не хотела, а обсудить, то есть, отстоять свою правоту, да, поэтому продолжала сидеть на метле, зависшей в паре метров над пероном, и машинально выискивать в толпе зевак орсизов, которые подозрительно быстро исчезли. И тут неподалеку раздалось отчаянно счастливое. «Свер!» Я едва с метлы не рухнула, так резко развернулась. Взгляд моментально выхватил среди разношерстного народа до боли знакомую косую челку – как всегда прикрывающее черное око Василиска и недобро прищуренный человеческий голубой глаз, а потом съехал чуть ниже и уперся в любительницу платьев с камешками, которая повисла у этого подлого змея на шее. В душе все разом перевернулось. Не в душе тоже. Я повторно чуть сметлой не свалилась от такой неожиданной встречи. Курицу криворукую возненавидела еще сильнее. А к кобеля этого разноглазого... Да чтоб ему! И так настроение хреновое, а тут еще он с девкой. Как же бесит-то! Сверт таращился на меня, даже не пытаясь отцепить от себя тощую мымру, которая все же покинула его шею, но при этом мертвой хваткой вцепилась в локоть и теперь удивленно хлопала ресницами, переводя взгляд с меня на лорда Вудвича и обратно. Все хлопали, то есть все на нас пялились. И только Свер прожигал дыры во мне, не обращая внимания на мага. Причем так зло смотрел, будто это я тут с посторонним мужиком обнимаюсь, а не он со своей тощей шпалой». «Ведь мы чуть не стали с этим парнем настоящей парой Варис. И стали бы, если бы не его однокурсница и не мой куратор. Если бы не его упорно отрицаемая измена и не моя мстительность. Если бы не... да дофига всего». «Элис?» Недовольный голос лорда Вудвича вернул меня из прошлого в настоящее. «Ему, лорду в смысле, явно не понравилось, что мое внимание не всецело уделяется его аристократической персоне, а достается какому-то парню в невзрачном плаще». Я обернулась как раз вовремя, чтобы увильнуть от радужной петли, чтобы увильнуть от радужной петли, которую метнул в меня маг. Умница Шуша не подвела, шустро рванула вправо и вверх, уводя из ловушки. Это нечестно, возмутилась я. Не тебе говорить о честности, Элис, парировал лорд. Честность? Так это она воровка, да? Подала голос шпала, то есть Мымра. «Любительница красного и камешков, короче!» «Держите ее!» – заверещала мерзавка, наконец отлепившись от Свера. Прежде чем рвануть прочь, я увидела, как поморщился лорд, которому эти вопли, похоже, сломали все планы, и как дернулся ко мне разноглазый змей, но был остановлен налетевшими на него орсизами, которые мигом вскарабкались по плащу, умостились на плечах бывшего хозяина и принялись что-то рассказывать ему в оба уха. «Потому что соскучились или чтобы он за мной не погнался?» «Надеюсь, второе. А еще я увидела, как споткнулась крикливая стерва, поймав мое дежурное заклинание кривых ног. Жаль, эта выдра нос себе не расквасила. «Мы непременно еще встретимся, ведьма!» — крикнул вслед лорд Вудвич. «Да сейчас! Где я, скромная студентка по обмену? И где аристократы высшей пробы? Правильно! Они во дворцах, а я в Кикима!» где лордам однозначно делать нечего. Вот туда я и полечу, прямо сейчас. И никуда оттуда не выйду в ближайшие пару месяцев. Ибо достало все. И маг этот охамевший, и бывший парень, обнимающий крикливых мэмор, и особенно кикиморский экспресс с его растущими аппетитами. По орсизам, конечно, буду скучать, но со свером они точно не пропадут. Я всегда знала, что малыши у меня живут временно, пока настоящий хозяин в отъезде. Зато, учитывая их надежды на наше с разноглазом примирение... Есть большая вероятность, что пропадёт эта брюнетистая курица с коллекцией кикиморских значков. Заведут её милые пушистики в тёмный-тёмный -темный лес, да там и потеряют. Раз двадцать, если с первого не получится. А впрочем, какое мне до неё дело? Ведь никакого, правда? И оглядываться я не стану. Не стану, сказала. Ни за какие ковришки. Только вперёд, в мою новую академию. Держись, кикима!